Мельмут Скиталец, Чарльз Роберт Метюрин Книга первая, глава первая «Он жив еще? Так покажи мне, где он? Я тысячи отдам, чтоб только глянуть!» Шекспир, Генрих IV, часть вторая Осенью 1816 года Джон Мельмот, студент Дублинского Тринити колледжа, протестантский колледж Святой Троицы, первый и важнейший из колледжей, составивших университет в главном городе Ирландии Дублине, поехал к умирающему дяде, средоточию всех его надежд на независимое положение в свете, Джон был сиротой, сыном младшего из братьев. Скудных отцовских средств едва хватало, чтобы оплатить его пребывание в колледже. Дядя же был богат, холост и стар. И Джон с детства был приучен смотреть на него с тем противоречивым чувством, притягательным и вместе с тем отталкивающим, когда страх смешивается с желанием, так мы обычно смотрим на человека, который по уверению наших нянек, слуг и родителей держит в руках все нити нашей жизни и в любую минуту властен либо продлить их, либо порвать. Джона вызвали в усадьбу, и ему пришлось незамедлительно отправиться в путь. Красота местности, по которой он проезжал, это было графство... Уиклоу. Графство и порт на юго-западе Ирландии. В путеводителях по этой стране первой половины XIX века отмечалось, что романтический пейзаж, живописная гористая местность этого графства привлекал к себе много путешественников. Не в силах было отвлечь его от тягостных мыслей. Иные из них были связаны с его прошлым. Большинство же относилось к будущему. Причуды дяди, угрюмый его нрав, странные слухи, ходившие по поводу его многолетней затворнической жизни, ощущение собственной зависимости от этого человека. Все это стучалось в его мозг тяжелыми назойливыми ударами. Для того, чтобы отогнать их, он старался приободриться, выпрямлялся на своем месте в почтовой карете, где он был единственным пассажиром, выглядывал в окно, смотрел на часы. Ему казалось, что на какое-то мгновение он освобождается от всех этих неотвязных мыслей. Но образовавшуюся вдруг пустоту нечем было заполнить, и тогда ему невольно приходилось снова приглашать их себе в «Спутники». Когда человек так настойчиво сам зазывает к себе врагов, то неудивительно, что они очень скоро одерживают над ним победу. И чем ближе он подъезжал к лоджу, так и именовалось поместье старого Мельмота, тем тяжелее становилось у него на душе. Воспоминания об этом страшном дяде начинались с самого раннего детства когда мальчику то и дело приходилось выслушивать бесчисленные наставления. Ничем не докучать, дядюшке, не подходить слишком близко, не задавать никаких вопросов, ни при каких обстоятельствах не перекладывать с раз и навсегда отведенных для них мест табакерку, колокольчик и очки, не допускать, чтобы блеск Золотого набалдашника дядюшкиной трости ввел его в смертный грех взять ее в руки и, наконец, быть до чрезвычайности осторожным и, совершая опасный переход до середины комнаты и обратно, не натолкнуться на груды книг, глобусы, кипы старых газет, болванки для париков, трубки и табакерки не говоря уже о подводных камнях, в виде мышеловок и нагромождений, покрытых плесенью книг под креслами, и не забыть отвесить последний почтительный поклон, уже стоя в дверях, после чего осторожно и неслышно закрыть их и спуститься вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступенек. Вслед за тем ему вспоминались школьные годы, когда на Рождество и на Пасху за ним посылали лохматого пони, над которым потешалась вся школа. И он без всякой охоты ехал в лодж, где ему целые дни приходилось просиживать наедине с дядюшкой, не говоря ни слова и не шевелясь до тех пор, пока фигуры их не начинали походить на Дона Раймонда и на призрак Беатрисы из Монаха. Метьюрин имеет в виду знаменитый готический роман английского писателя «Метью Грегори Льюиса» 1775-1818, «Монах» 1796 года, традициям которого в известной мере следовал он сам в мельмоте с китальце. А потом смотреть, как тот вылавливает тощие бараньи кости из миски с жиденьким супом остатки которого он протягивал племяннику, с совершенно излишним уже предостережением не есть больше, чем захочется. После этого Джона поспешно отправлялись спать, еще засветло, даже в зимнее время, чтобы понапрасну не жечь огарка свечи. И ему приходилось лежать без сна, терзаемому голодом, пока не било восемь часов, и дядюшка не уходил к себе, чтобы лечь. Это служило сигналом для управительницы, ведавшей незатейливым хозяйством старика. И та прокрадывалась к мальчику, чтобы поделиться с ним крохами своего жалкого обеда. Причем после каждого куска шепотом предостерегала его, чтобы он как-нибудь не проговорился о дяде об ее щедротах. Потом потянулись воспоминания о жизни в колледже, в низенькой, расположенной в глубине двора коморки под самой крышей. Жизни, которая ни разу даже не была скрашена приглашением приехать в усадьбу. Тоскливые летние дни, когда он бродил по пустынным улицам, ибо дяде совсем не хотелось тратить лишние деньги и брать его на лето домой. Старик напоминал о себе только приходившими раз в три месяца письмами, в которых наряду со скудным, но регулярно посылаемым вспомоществованием содержались жалобы на то, что обучение племянника обходится очень дорого, предостережения против всякого рода расточительности, и сетования на то, что арендаторы не платят вовремя податей и что цены на землю падают. Все эти воспоминания нахлынули на него сейчас. А вслед за ними живо вспомнился и последний разговор с отцом, когда, тут умирая, наказал ему во всем полагаться на дядю. «Джон, бедный мой мальчик, я оставляю тебя. Господу угодно прибрать к себе твоего отца» прежде чем он успел сделать все то, что облегчило бы теперь его последние часы. «Джон, во всех делах тебе придется слушаться дяди. У него есть свои странности, и он человек больной. Но ты должен привыкать мириться со всем этим. Да и со многим другим, как тебе вскоре доведется увидеть». А теперь, бедный мой мальчик, да утешит тебя в твоем горе отец всех сирот, и да пошлет он тебе расположение дяди. Едва только Джон вспомнил свое прощание с отцом, как глаза его наполнились слезами, он поспешил утереть их. В это время карета остановилась у ворот усадьбы. Он вышел из нее с узелком в руке. Там была смена белья, единственное, что он захватил с собой. И, подойдя к воротам, увидел, что старушка привратника окончательно развалилась. Из соседнего помещения выскочил босоногий мальчишка и отворил то, что некогда было воротами а теперь всего-навсего несколькими досками, державшимися на единственной петле. Избитыми так небрежно, что при сильном ветре они хлопали точно вывеска. Эти неподатливые доски, уступившие, наконец, силе Джона и его босоногого помощника, тяжело проскрежетали по гравию и грязи, оставив после себя глубокую и топкую борозду. Путь был открыт. Джон стал шарить в кармане, ища какую-либо мелкую монету, чтобы вознаградить мальчишку за его труды. Но ничего не нащупав, пошел вперед. Мальчишка же в это время прокладывал ему дорогу, прыгая то в одну, то в другую сторону, окунаясь в грязь, как утка находя в этом удовольствие и, вероятно, не менее гордый своим лихачеством, нежели тем, что сослужил службу джентльмену. Идя в молчании по грязной дороге, некогда бывшей въездом во двор, при тусклом свете осенних сумерек Джон заметил до какой степени все переменилось с тех пор, как он был здесь последний раз. На всем лежала печать, Крайнего запустения. С каждым шагом он все больше убеждался, что это уже не просто скудость, как то было раньше, а беспросветная нищета, никакой ограды или изгороди. Вокруг тянулась стена, сложенная из ничем не скрепленных камней, со множеством щелей, из которых торчали колючки и дрог. Ни деревца, ни кустика на газоне да и самый газон превратился в пастбище, где овцы отыскивали себе жалкое пропитание среди камней, комьев, глины и чертополоха, и где только изредка пробивались пожелтевшие, хилые травинки. Господский дом резко выделялся, даже на фоне вечернего, сумрачного неба. По бокам не было ни флегелей, ни служб, ни кустарника, ни деревьев, которые давали бы тень и сколько-нибудь смягчали суровые очертания фасада. Печально посмотрев на заросшие травой ступеньки и заколоченные окна, Джон собрался с духом и решил постучать в дверь. Однако молотка на месте не оказалось. Дверные молотки, иногда весьма причудливой формы, употреблялись в то время в Англии вместо звонков. Вокруг в изобилии были разбросаны камни. Взяв один из них, Джон принялся изо всей силы колотить в дверь, пока в ответ не послышался неистовый лай сторожевого пса, который, казалось, вот-вот сорвется с цепи. Его дикие завывания, горящие глаза и оскал зубов, в которых угадывались и голод, и ярость, заставили Джона снять осаду двери и вместо этого избрать иную, хорошо знакомую ему дорогу, которая вела на кухню. В окне горел огонек. Джон нерешительно приотворил дверь. Но стоило ему бросить взгляд на собравшуюся на кухне компанию, как он сразу же направился вперед уверенным шагом человека, который не сомневается, что его приветливо встретят. В очаге, Ярким пламенем полыхал торф. И одно это говорило уже о том, что хозяин дома занемог, ибо он скорее бы сам бросился в огонь, чем допустил, чтобы туда кинули сразу целый киш. Большая плетеная корзина, в которой ирландцы носят торф. Вокруг очага сидели старая управительница и несколько прихлебателей, «Людей, которые привыкли есть, пить и бездельничать, на каждой кухне в округе приключить в доме, какое горе или радость. И все ради их милости и в знак уважения к хозяину дома и его семье». «И старуха, в которой Джон сразу узнал лекарку округи». «Это иссохшая сивилла». «У народов античного мира с Назывались женщины-пророчицы, принадлежавшие разным временам и народам. Однако известия древних о сивилах, их числе, именах и происхождении, не согласны между собой. Некоторые из сивил пользовались широкой известностью из-за своего долголетия. Время почиталась Кумская сивила, которой приписывались севилиной книги, книги предсказаний сивил. Поддерживала свое жалкое существование, извлекая выгоду из суеверий, невежества и мучений существ, столь же жалких, как и она сама. Попадая к людям знатным, а ей иногда удавалось проникнуть в их семьи через прислугу, она применяла известные ей целебные травы и, будучи довольно искусна в своем ремесле, порою кого-нибудь и вылечивала. Когда же ей приходилось иметь дело с простолюдинами, она пускалась обычно в продолжительные разглагольствования касательно дурного глаза, хвастая тем, что знает против него надежное средство. При этом она трясла своей седой головой, и развивающиеся волосы делали ее до такой степени похожей на ведьму, что ей всякий раз удавалось передать наполовину запуганным, наполовину поверившим ей людям некую долю воодушевленности, качества которым она в значительной степени была наделена, при том, что сама она, разумеется, понимала, что это обман. Когда же положение больного становилось безнадежным, терпению доверчивых людей наступал предел – И надежда уходила вместе с угасавшей жизнью, она заставляла своего несчастного пациента признаться, что у него есть грех на душе. И как только добивалась от него этого признания, что стоило ей не очень большого труда, ибо чаще всего это был человек темный и бедный, и притом изнемогавший от мук, она принималась кивать головой и так таинственно что-то нашептывать, что у присутствующих не оставалось сомнения в том, что она действительно столкнулась с такими трудностями, одолеть которые смертному не под силу. А когда больных не было, и у нее не находилось предлога посещать ни господскую кухню, ни лачугу бедняка, когда несокрушимое здоровье всех ее земляков – угрожало ей голодом, в ее распоряжении оставалось еще одно средство. Если нельзя было укоротить ничью жизнь, можно было предсказывать людям будущее, прибегая для этого к заклинаниям и всякого рода чудодейственным средствам, к тем, что находятся за пределами нашего разумения. Никто не умел так, как она, сплести магическую нить и положить ее потом в яму, где гасят известь, на краю которой стоял тот, кто хотел узнать свое будущее, дрожа от страха и не зная, чей голос ответит ему на вопрос, кто это держит нить. Любимой ли девушки? Или самого дьявола? Никто не знал так, как она. Место, где сливаются четыре потока, и куда глубокую ночью надо было окунуть рубашку, а потом развесить ее перед огнем. Во имя того, кого мы не осмеливаемся поминать в благовоспитанном обществе, дабы под утро из-под этой рубашки объявился суженный. Никто, кроме нее, так она утверждала сама не ведал, в какой руке надо держать гребень, пока другою подносишь яблоко ко рту, чтобы в это мгновение в зеркале, в которое глядится девушка, промелькнула призрачная тень жениха. Никто так искусно и так старательно не удалял все железные изделия из кухни, где жертвы ее колдовских чар Запуганные ею и легковерные обычно исполняли весь этот ритуал, дабы на место привлекательного юноши с золотым перстнем на белом пальце возле кухонного стола не появилась фигура без головы, не схватила длинный вертел, а если бы такового не оказалось, лежавшую возле очага кочергу и не стала бы безжалостно измерять рост спящей, чтобы сколотить для нее Гроб. Словом, никто лучше нее не умел истерзать, и напугать свои жертвы, вселив в них веру в таинственную силу, которая может самых крепких людей превратить в самых слабых и хилых, и не раз уже превращала, ведь именно под действием этой силы лорд Литтлтон, Неясно, о каком лорде Литтлтоне идет речь, так как Митьюрин не называет его христианского имени. По мнению Гранта, здесь имеется в виду лорд Литтлтон или Томас Хромой 1744-1779, который якобы предсказал свою смерть за три дня до самого события, увидев во сне, что он умер. Но упоминание о высокой образованности и репутации скептика, которые Меть Юрин приписывает называемому им лицу, позволяет думать, что речь может идти о другом лорде Литлтоне, известном политическом деятеле и писателе-просветителе, авторе сатирических произведений, написанных в подражании французским писателям Монтескье и Фонтенелю «Диалоги мертвых». О кончине Литтлтона, 22 августа 1773 года, подробные воспоминания оставил некий доктор Джонстон. «Человек высокообразованный и скептически настроенный. Перед смертью корчился и стонал, и скрежетал зубами. Совсем как та несчастная девчонка, которой померещилась, что к ней забрался вампир» которая кричала, что по ночам ее собственный дед высасывает из нее кровь и в конце концов умерла, не вынеся ужасов, которые сама же себе внушила. Вот какова была та, кому старый Мельмот поручил все заботы о себе, наполовину из легковерия, но главным образом из скупости». Джон оглядел собравшихся на кухне людей. Кое-кого он узнал. Они, по большей части, были ему неприятны, и он понимал, что ни на кого из них нельзя положиться. Старая управительница встретила его сердечно. Он и теперь, по ее словам, оставался для нее белокурым мальчиком. Кстати сказать, волосы его были черны, как смоль и она попыталась поднять свою изрытую морщинами руку, то ли чтобы благословить его, то ли чтобы ласково погладить, что оказалось делом чрезвычайно трудным. Она убедилась, что с тех пор, как она последний раз гладила его по голове, голова эта поднялась дюймов на 14. Едва только Джон показался на пороге, как сидевший на кухне мужчины С присущей ирландцам почтительностью по отношению к лицам высокого звания все как один поднялись с мест. Табуретки их, раздвигаясь, загрохотали разбитые плиты пола, и они приветствовали их милость пожеланиям здравствовать тысячу лет и еще долго потом. И спросили, не выпьет ли их милость малую толику, чтобы тоску разогнать. При этих словах к нему сразу же протянулись пять или шесть красных и костлявых рук со стаканами виски. Тем временем высохшая сивила сидела молча в пустынном углу возле очага. И только из ее трубки потянулись еще более густые клубы дыма. Джон учтиво отказался от предложенного ему горячительного. Очень сердечно выслушал все излияния управительницы и недоверчиво посмотрел на старую коргу, занявшую весь угол у очага, после чего перевел взгляд на стол, где на этот раз стояла совсем иная еда, нежели та, какую он привык видеть, когда их милость распоряжался всем в доме. На деревянном блюде картофеля было навалено столько, сколько старый мельмот ухитрился бы растянуть на целую неделю. Рядом красовалась соленая лососина, роскошь в те времена, недоступная даже для Лондона. Была там также свежая телятина, соседствовавшая с рубцами, и в довершение всего еще омары и жареный палтус». Последнее может служить подтверждением того, что автор рассказывает на свой страх и риск о своем дяде, который был деканом в Килале. Церковный приход в небольшом городке Северо-Западной Ирландии, в котором между 1724 и 1741 годами деканом, старшим священником, был прадед писателя Питер Джеймс Метюрин. Когда старику приходилось нанимать в дом служанок, те ставили непременным условием, чтобы палтусом и омарами их кормили не чаще двух раз в неделю. Стояли там также бутылки уикловского эля, загодя, и тайком извлеченные из погреба их милости. Это было вообще их первое появление на кухне – и они бурно выражали свое нетерпение, пенясь и шипя от близкого огня, который подстрекал их на бунт. Виски же, явно незаконный самогон, припахивающий сорными травами и дымом, и отдающий духам презрения к чиновникам, был оказалось настоящим амфитрионом этого пиршества, в комедии Мольера «Амфитрион» 1668 год, основанной на латинской комедии Плафта, есть реплика «Настоящий амфитрион, амфитрион, у которого обедают», Ставшей распространенной поговоркой. Имя «амфитрион» сделалось синонимом хлебосольного хозяина. Каждый расточал ему похвалы и с не меньшим восторгом его вкушал. Когда Джон оглядел, находившееся перед ним общество, и подумал об умирающем дяде, ему невольно припомнилась сцена, последовавшая за кончинную Дон Кихота. Когда сколь была велика печаль, причиненная смертью достойного рыцаря, племянница его, как мы узнали из романа, съела, однако, все, что ей было подано. Управительница – Выпила за упокой души умершего. И даже Санчо и тот усладил свое чрево. Ответив как мог на приветствие всей компании, Джон спросил, как себя чувствует дядя. «Хуже некуда». «Куда лучше! Благодарствуем вашей милости!» Выпалились собутыльники столь стремительно, и таким нестройным хором, что Джон только и делал, что поворачивался от одного к другому, не зная, кому и верить. «Хорь-то у них!» «Говорят, началась с перепугу!» Прошептал парень, футов шести ростом. Шепот этот перешел потом в рев и прозвучал уже над головою Джона, дюймов на шесть повыше. Да, к тому же их милость сдается, простыли, добавил один из мужчин, спокойно опрокидывая стакан виски, от которого отказался Джон. При этих словах Сивила, сидевшая у очага, не спеша, вынула из рта трубку и повернулась к говорившим, Будь то сама пифия на триножнике, «Пифии?» Их было три — жрицы-пророчицы, вещательницы при храме Аполлона в Дельфах. Пифия отпевала глоток воды из священного ручья, жевала листья священного лавра и занимала место на золотом триножнике над расселенной скалы. Выкрикивавшиеся ею слова толковались жрецами храма, как воля Аполлона и то движение ее не могли бы вызвать вокруг такого суеверного страха и погрузить всех в столь глубокое молчание. «Не тут», — сказала она, прижимая высохший палец к изрытому морщинами лбу. «Не тут». «И не там». И она простерла руку к колбам тех, кто сидел ближе к ней, и кто почтительно склонил перед ней голову, как будто принимая благословение. Однако в ту же минуту снова принялась за спиртное, словно желая этим усилить действие своих слов. Вот тут все, у самого сердца. При этих словах она прижала пальцы к своей впалой груди с такой силой, которая всех потрясла. «Все вот тут», — добавила она, повторяя те же движения, может быть, воодушевленная тем действием, которое успела произвести. А потом снова поднесла ко рту трубку и, опустившись на табурет, Больше уже не сказала ни слова. В ту минуту, когда Джон не успел еще опомниться от невольно охватившего его суеверного ужаса, а все сидевшие трепеща от страха молчали, раздался какой-то странный звук. Все вскочили, как будто заслышали выстрел из мушкета. Это звонил старый Мельмот, Только колокольчик его звучал на этот раз. Как-то очень уж странно. Прислуги у старика было совсем мало, и она обычно не отходила от него ни на шаг. Поэтому сейчас звон этот поразил всех. Как будто старик созывал народ на собственные похороны. «Раньше он всегда стучал» когда надо было меня позвать», — воскликнула управительница, выбегая из кухни. «Он все говорил, что когда часто звонишь, перетирается шнур». Звонок в полной мере возымел свое действие. Управительница кинулась в спальню старика, а вслед за нею еще несколько женщин, ирландских плакальщиц, из тех, что всегда готовы, и облегчать последние минуты умирающего, и плакать по покойнику. Они всплескивали своими жесткими руками и утирали сухие глаза. Все эти ведьмы столпились вокруг кровати старика, и надо было слышать, как громко, с каким неистовым отчаянием они вопили. «О, горе нам!» «Они отходят! Их милость отходят! Их милость отходят!» Можно было подумать, что жизни их неразрывно связаны с его жизнью, подобно тому, как то было в истории Синбада-морехода, когда женам надлежало быть погребенными заживо вместе с их умершими мужьями. Четыре из них ломали руки и завывали вокруг постели, в то время как одна с ловкостью миссис Куикли приняла щупать ноги их милости, а потом еще выше и еще выше, и присутствующих оповестили, что он холодный, как камень». Метьюрин цитирует то место хроники Шекспира «Генрих IV», где хозяйка лондонского трактира в Исчипе, бывшая миссис Куикли, недавно ставшая женой Пистоля, рассказывает о смерти Фальстафа. Старый Мельмонт отдернул ноги, так что старуха не смогла удержать их. Проницательным взглядом, проницательным, Несмотря на приближавшийся уже предсмертный туман, сосчитал собравшихся у его постели, приподнялся на остром локте и, оттолкнув управительницу, пытавшуюся поправить его ночной колпак, который во время этой схватки съехал на бок и придавал его мрачному, мертвеющему уже лицу грозный и вместе с тем нелепый вид» прорычал, так что все вокруг обомлели. «Какого черта вас всех сюда принесло?» Услыхав слово «черт», все бросились было в рассыпную, но тут же опомнились и стали шепотом совещаться между собою, то и дело крестясь и бормоча. «Черта! Господи Иисусе, спаси нас!» «Чёрт! Вот первое слово, что мы от него услыхали!» «Да!» — «Что есть мочи?» — закричал больной. «И первый, кого я тут вижу! Чёрт!» «Где? Где?» В ужасе вскричала управительница, припадая к умирающему и словно пытаясь уткнуться в складке одеяла, которое она меж тем немилосердно стаскивала с его дрыгавших голых ног. «Там! Там!» повторял он, стараясь в то же время не дать ей стащить с него одеяло, показывая на столпившихся вокруг испуганных женщин, ошеломленных, тем, что их гонят вон как нечистую силу, ту самую, которую они собирались изгонять. «Господь с вами, ваша милость!» сказала управительница уже более мягким голосом, когда первый испуг миновал. «Вы же всех их знаете. Эту зовут так, а эту так, а эту вот так. Не правда ли?» И, показывая на женщин, она называла одно за другим их имена, перечислением которых мы уже не станем докучать читателю. Чтобы он мог оценить нашу заботу о нем, достаточно сказать, что последнюю, например, звали Котхлин Омулиген. «Врешь, шлюха проклятая!» — завопил старый Мельмот. «Имя им — Легион» потому что их много». Неточная цитата из «Евангелия» от Марка, где идет речь об изгнании бесов из «Бесноватого». «Гони их вон из комнаты, вон из дома!» «Уж, коли они завоют, так будут выть от души! Умру ли я, буду ли навеки проклят?» «Только по мне-то они слезы не проронят. А вот повиски...» «Уж они бы непременно украли его. Доведись им только до него добраться». Тут старый Мельмут схватил лежавший у него под подушкой ключ и торжествующе потряс им перед носом у старой управительницы. Впрочем, торжество его было напрасным. Та давно уже нашла способ доставать из шкафа напитки без того, чтобы их милость об этом знал. «Да по той снеди, которой ты их тешила!» «Тешила? О, Господи Иисусе!» — вскричала управительница. «А чего ради это у тебя...» Столько свечей горит. Все четыре. Да еще, верно, внизу одна. Креста на тебе нет. Срамница. Ведьма старая. Правду говоря, ваша милость, их целых шесть горит. Шесть. А какого черта ты жжешь? шесть свечей? Ты, стало быть, решила, что в доме уже покойник, так что ли? Нет, что вы, ваша милость? Нет еще? Хором ответили старые грымзы. У Господа на все свой час, и ваша милость это знают. Продолжали они тоном, в котором звучало плохо скрываемое нетерпение. Ах! Лучше бы уж, ваша милость, о душе подумали. — Вот первое человеческое слово, что я от тебя слышу, — сказал умирающий. — Дай-ка мне молитвенник. Там вон, под разувайкой. Паутину-то смахни. Сколько лет уж, как я его не раскрывал. Управительница подала ему молитвенник. Старик укоризненно на нее посмотрел. «И чего это ради? Ты шесть свечей на кухне жгла, мотовка несчастная!» «Сколько лет ты у меня в доме живешь?» «Да уж и не знаю, ваша милость». «Видела ты хоть раз, чтобы тут что-нибудь зря тратили». — Нет, что вы, что вы, ваша милость, никогда такого не бывало. — А на кухне у меня когда-нибудь больше одной грошовой свечки горело? — Никогда такого не было, ваша милость. — Разве тебя не держали здесь в страхе божьем? Не стесняли всегда в деньгах, как только можно было, скажи-ка. «Но, разумеется, ваша милость, все мы это знаем, все мы вас почитаем, и каждый видит, что во всей округе ни дома нет такого крепкого, как у вас, ни хозяина такого расчетливого, как вы. Так оно всегда и было, и есть». «А как же вы смеете отпирать мой шкаф?» Раньше, чем смерть вам его открыла! Воскликнул несчастный Скряга, потрясая высохшей рукой. Я почуял запах мяса, слышал голоса, слышал, как ключ то и дело поворачивается в двери. Эх, как бы я только мог на ноги встать! Добавил он, раздраженно ворочаясь в кровати. Как бы я мог встать и увидеть, как меня разорили, как все прахом пошло! Но ведь это меня бы убило!» Продолжал он, снова опуская голову на жесткий валик. Он никогда не позволял себе спать на подушке. «Это бы убило меня! Одна мысль об этом убивает меня сейчас!» Женщины, растерявшиеся и смущенные, многозначительно поглядев друг на друга и пошептавшись, столпились у двери, собираясь уйти, как вдруг нетерпеливый голос старого мельмота окликнул их и заставил вернуться». Куда это вы все потянулись? Опять на кухню? Опять обжираться допиваться? Да Не грех бы одной из вас побыть у меня, до да молитвы почитать. Настанет день, когда и вам в этом нужда придет, ведьмы старые. Испуганные этими речами и угрозами, женщины вернулись и в молчании обступили постель старика. Меж тем, как управительница, хоть сама и была католичкой, спросила, не хочет ли их милость позвать священника, чтобы тот напутствовал их по обычаю их церкви. При этих словах в глазах умирающего вспыхнуло недовольство. «Зачем?» «Только чтобы он ждал потом, когда на похоронах ему дадут...» «Шарф да траурную повязку на шляпу!» «Сама изволь молитвы читать, шлюха старая!» «Так мы хоть что-нибудь сбережем!» Управительница попробовала было читать, но вскоре отказалась. Под тем предлогом, что с тех пор, как господин ее занемог, ее слепят слезы. ха Это все от виски!» Сказал больной со злобной усмешкой, которую предсмертные корчи превратили в отвратительную гримасу. «Неужто же среди вас всех не найдется никого, кто бы мог почитать молитвы и отогнать нечистую силу? Или все вы способны только выть да зубами скрежетать?» После этих слов одна из женщин предложила свои услуги. О ней поистине можно было сказать как о недалеком стражнике Догбери, что читать и писать ее научила сама природа. Стражник по имени Догбери, действующее лицо комедии Шекспира, много шума из ничего. В школу она никогда не ходила, и до этого дня ей никогда не случалось не только открывать, но даже видеть протестантский молитвенник. Тем не менее, она не срабела и взялась читать, и при этом весьма выразительно, однако без должного понимания она прочла почти все очистительные молитвы после родов, которые в наших молитвенниках идут следом за похоронной службой. Может быть, она вообразила, что именно это больше всего подстать положению старика. Читала она очень торжественно. К сожалению, два раза чтение это пришлось прервать. Первый раз по вине старого Мельмота, который вскоре после начала молитв повернулся к управительнице и неподобающе громко сказал. «Поди, закрой поплотнее заслонки на кухне. Да дверь запри. Да чтобы я слышал, что ты ее заперла. До тех пор я ни о чем и думать не могу». Второй раз чтение прервалось от того, что прокравшийся в комнату Джон Мелмот. едва только он услыхал, что эта бестолковая женщина читает вовсе не то, что надо, стал возле нее на колени, спокойно взял из ее рук молитвенник и приглушенным голосом принялся читать, ту часть торжественной службы, которая по правилам Английской церкви предназначена для утешения умирающего. Это голос Джона, сказал старик. Ему припомнилось, как он всегда бывал холоден с несчастным юношей. И его черствое сердце смягчилось. Он увидел что и его самого окружают теперь бессердечные и жадные слуги. И как не слабы были узы, связывавшие его с племянником, с которым он всегда обращался, как с чужим. В эту минуту он вдруг почувствовал, что это как-никак его кровь, и ухватился за него, как утопающий за соломинку. «Джон, славный мой мальчик, хоть ты здесь. Всю жизнь я тебя держал далеко от себя, а теперь вот умираю. И вижу, что нет у меня человека ближе, чем ты. Читай, Джон, читай. Джон... До глубины души удрученный тяжелым положением, в котором он нашел старика среди всех богатств, которые его окружали, и тронутый его торжественной просьбой облегчить ему последние минуты жизни, продолжал читать. Но вскоре голос его сделался невнятным, от ужаса, в который его повергла начавшаяся у больного непрерывная икота. Умирающий, однако, продолжал бороться с нею, а в наступавшую порой минуту покоя умудрялся еще раз спросить управительницу, закрыты ли все заслонки. Обладавший чувствительным сердцем Джон встал с колен. Он был глубоко взволнован. «Как?» «И ты тоже покидаешь меня, как и все остальные!» Сказал старый Мельмот, пытаясь приподняться на кровати. «Нет, сэр», — ответил Джон, и, заметив перемену во взгляде умирающего, добавил. «Мне думается, что вам надо бы чем-нибудь подкрепиться, не так ли, сэр?» «Да, надо, надо». «Только кому же я могу доверить принести мне еду?» «Им?» Тут он угрюмым взглядом обвел всех присутствующих. «Да ведь они же меня отравят!» «Доверьтесь мне, сэр», — сказал Джон. «Я схожу к аптекарю или куда вы прикажете». Старик схватил его за руку, притянул к постели, бросил грозный, но в то же время испуганный взгляд на всех собравшихся, и сдавленным голосом прошептал ⁇ Я хочу выпить стакан вина. Это прибавит мне несколько часов жизни. Только я никому не могу доверить сходить за ним. Они стащат бутылку и окончательно меня разорят. Слова эти совершенно потрясли Джона. «Ради самого создателя, сэр. Позвольте мне принести вам стакан вина». «А ты что, знаешь, где оно спрятано?» Спросил старик, и лицо его приняло какое-то особое выражение, которого Джон не мог понять. «Нет, сэр, вы знаете, я ведь здесь ничего не касался». «Возьми вот этот ключ», — сказал старый Мельмут после нового, жестокого приступа икоты. «Возьми этот ключ». «Там, в кабинете, у меня есть вино. Мадера. Я им всегда говорил, что там ничего нет. Только они мне не верили, иначе бы они так не обнаглели и меня не ограбили. Раз как-то я им правда сказал, что там виски, и это было хуже всего, они стали пить вдвое больше». Джон взял ключ из рук дяди. В это мгновение старик пожал его руку. И Джон, видя в этом проявление любви, ответил ему таким же пожатием. Но последовавший за этим шепот сразу охладил его порыв. «Джон, мальчик мой!» «Только смотри, не пей этого вина!» Пока ты будешь там. Боже ты мой! вскричал Джон и в негодовании швырнул ключ на кровать. Потом, однако, вспомнив, что на этого несчастного не следует обижаться, он дал старику обещание, на котором тот настаивал. И вошел в кабинет, порога которого, кроме самого владельца дома, по меньшей мере Лет 60 никто не переступал. Он не сразу отыскал там вино, и ему пришлось пробыть в комнате достаточно долго, чем он возбудил новые подозрения дяди. Но он был сам не свой, руки его дрожали. Он не мог не заметить необычного взгляда дяди, когда тот позволил ему пойти в эту комнату. К страху смерти примешивался еще ужас перед чем-то другим. Не укрылось от него также и выражение испуга на лицах женщин, когда он туда пошел. И к тому же, когда он очутился там, коварная память повела его по едва заметному следу, и в глубинах ее ожила, связанная с этой комнатой, быль, полная несказанного ужаса. Он вдруг со всей ясностью осознал, что кроме его дяди ни один человек ни разу не заходил туда в течение долгих лет. Прежде чем покинуть кабинет, он поднял тускло горевшую свечу и оглядел все вокруг со страхом и любопытством. Там было много всякой ломаной мебели и разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко бывают свалены и гниют в комнатах старых скряг. Но глаза Джона, словно по какому-то волшебству, остановились в эту минуту на висевшем на стене портрете. И даже его неискушенному взгляду показалось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные портреты, что истлевают на стенах родовых замков. Портрет этот изображал мужчину средних лет. Ни в костюме, ни в наружности его – не было ничего особенно примечательного. Но в глазах у него Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть. Знаю он стихи Саути, он бы потом не раз повторял эти вот строки. Глаза лишь жили в нем, светившиеся, Дьявольским огнем. Талаба. Приведенная двустишие, заимствована из большой эпической поэмы Роберта Саути, но сюжет из восточной сказки Талаба-разрушитель. Повинуясь какому-то порыву чувства, мучительного и неодолимого, он приблизился к портрету, поднес к нему свечу и смог прочесть подпись внизу. Дж. Мельмот. 1646 год. Джон был по натуре человеком неробким, уравновешенным и отнюдь не склонным к суевериям. Но он не в силах был оторвать глаз от этого странного портрета. Сам не свой от охватившего его ужаса. Пока, наконец, кашель умирающего — не вывел его из этого состояния и не заставил поспешно вернуться. Старик залпом выпил вино. Он как будто немного оживился. Давно уже он не пробовал ничего горячительного, и на какое-то мгновение его потянуло к откровенности. «Джон, ну, что ты там видел в комнате?» «Ничего, сэр. Врешь. Каждый старается обмануть или обобрать меня?» «Я не собираюсь делать ни того, ни другого, сэр». «Но так что же ты всё-таки там видел? На что обратил внимание?» «Только на портрет, сэр». «Портрет, сэр». «Оригинал до сих пор еще жив». Несмотря на то, что Джон был все еще под действием только что испытанных чувств, он отказался этому верить и не мог скрыть своего сомнения. «Джон», — прошептал дядя, — «говорят, что я умираю то ли от того, то ли от другого». Кто уверяет, что я ничего не ем? Кто, что не принимаю лекарств? Но знает, Джон. И тут черты лица старика чудовищно перекосились. Я умираю от страха. Этот человек. Он протянул свою искудавшую руку в сторону кабинета, как будто показывая на живое существо. Я знаю, что говорю. Этот человек до сих пор жив. Быть не может. Вырвалось у Джона. Портрет помечен. 1646 годом. «Ты это видел, заметил, — сказал дядя. Ну так вот...» Он весь затрясся, на мгновение облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него посмотрев, воскликнул. «Ты еще увидишь его!» «Он жив!» И, опустившись снова на валик, он не то уснул, не то впал в забытье. Открытые глаза продолжали недвижно глядеть на Джона. В доме воцарилась полная тишина. И у Джона были теперь и время, и возможность — обо всем поразмыслить. Он не в силах был справиться с множеством нахлынувших на него мыслей, но отделаться от них никак не удавалось. Он стал думать о привычках и характере дяди, снова и снова возвращался к тому же и сказал себе «Я не знаю человека, менее склонного к суеверию, Если он о чем-нибудь и думал, то разве что о ценах на акции и о разменном курсе, и об издержках на мое образование. Его это особенно тяготило. Можно ли представить себе, что такой, как он, умирает от страха? От нелепого страха, что человек, живший полтора столетия назад, до сих пор еще жив. И тем не менее он умирает. Поток его мыслей прервался. Факты всегда таковы, что могут опровергнуть самую упрямую логику. Как не трезвый ум его и чувства, он все-таки умирает от страха. Я слышал это на кухне, слышал от него самого. Тут уж не может быть никакого обмана. «Если бы мне когда-нибудь довелось проведать, что у него не в порядке нервы, расстроенное воображение или что он склонен к суевериям, но в характере его нет ни одной из этих черт. Чтобы человек, который, как говорит наш бедный батлер в своем антикварии, готов был продать Христа еще раз за серебряники, как это сделал в свое время Иуда». «Чтобы такой человек умирал от страха?» «И однако он умирает», — подумал Джон в ужасе, глядя на втянутые ноздри, остекленевшие глаза, отвисшую челюсть и на все страшные признаки лица умирающего, отчетливо выраженные но уже близкие к тому, чтобы перестать что-либо выражать. В эту минуту старый Мельмот был, казалось, погружен в глубокое оцепенение. Во взгляде его больше не было ужаса. И руки его, которые перед этим судорожно перебирали одеяло короткими прерывистыми движениями, застыли теперь и недвижно лежали на нем точно лапы, умершей от голода хищной птицы. Такие высохшие, пожелтевшие, так далеко раскинувшиеся вширь. Джон, которому ни разу не приходилось видеть смерть, решил, что старик просто засыпает, и, движимый неким безотчетным порывом, схватил агарок свечи и еще раз отважился проникнуть в запретную комнату, которая среди обитателей дома известна была под именем «Голубой». Шорох его шагов разбудил умирающего. Тот приподнялся на постели. Джон не мог этого видеть, ибо уже находился в это время в кабинете, но он услышал стон, скорее даже какой-то сдавленный, клокочущий хрип, который возвещал, что наступила ужасающая борьба охваченного судорогами тела и смятенного духа. Он вздрогнул, повернул назад и тут же, заметив, что глаза портрета от которых он не мог оторваться, обращены на него, опрометью кинулся назад к постели старика. Старый Мельмут умер этой же ночью и умер так, как жил, одержимый бредом скупости. Последние часы его являли собою ужас, которого Джон не мог себе даже представить. Он осыпал всех проклятиями и богохульствовал по поводу трех полупенсовых монет, пропавших, по его словам, несколько недель назад. Сдачи, которую ему не отдал конюх, покупавший сено для едва волочившей ноги от голода лошади. Потом он схватил руку Джона и попросил племянника дать ему причаститься. Если я пошлю за священником, — сказал он, — то придется ему платить, а я не могу. Не могу. Они считают, что я богат, а ты только погляди на это одеяло. Я правда не пожалел бы и денег, если бы только был уверен, что спасу душу. «Право же, ваше преподобие!» Добавлял он уже в бреду. «Я человек очень бедный. Никогда мне раньше не случалось беспокоить священника. И я хочу только, чтобы вы исполнили две мои маленькие просьбы. Для вас это сущий пустяк». «Спасти мою душу!» И тут он перешел на шепот. «Добиться, чтобы гроб мне заказали за счет прихода. Того, что останется после меня, на похороны не хватит. Я всегда всем говорил, что беден. Но чем больше я твердил об этом тем меньше мне верили. Слова эти произвели тягостное впечатление на Джона. Он отошел от кровати больного и сел в дальнем углу. Женщины снова вернулись в комнату. Было очень темно. Окончательно обессилевший Мельмут не мог больше произнести ни слова. И на какое-то время все погрузилось в тишину, напоминавшую о близости смерти. В эту минуту Джон увидел, как дверь вдруг открылась, и на пороге появилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокойными мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его лицо и убедиться, что это никто иной, как живой оригинал виденного им портрета. Ужас его был так велик, что он порывался вскрикнуть, но у него перехватило дыхание. Тогда он вскочил, чтобы кинуться вслед за пришельцем, но одумался и не сделал ни шагу вперед. Можно ли было вообразить большую нелепость, чем приходить в волнение или смущаться от обнаруженного сходства между живым человеком и портретом давно умершего? Сходство, разумеется, было бесспорным, если оно поразило его даже в этой полутемной комнате. Но все же это было не больше, чем сходство. И пусть оно могло привести в ужас – мрачного и привыкшего жить в одиночестве старика, здоровье которого подорвано. Джон решил, что уж он-то ни за что не даст себя вывести из состояния равновесия. Но в то время, как в душе он уже гордился принятым решением, дверь вдруг открылась, и фигура появилась снова. Она казалась манила его с какой-то устрашающей фамильярностью. Джон вскочил, на этот раз при исполненной решимости погнаться за нею. Но вынужден был остановиться, услыхав слабые, но пронзительные крики дядюшки, боровшегося одновременно и с наступавшей агонией, и со своей управительницей. Несчастная, заботясь о репутации своего господина, а заодно и о своей собственной, пыталась надеть на больного чистую рубашку и ночной колпак. Мельмад же чувствовал только, что у него что-то хотят отнять. И совсем слабым голосом восклицал. «Они грабят меня, грабят в последнюю минуту жизни, грабят умирающего». «Джон, помоги мне! Я умру нищим! Они снимают с меня и последнюю рубашку! Я умру нищим!» Искупец испустил дух.